Я узнал вас. Дама в черном, о которой вы говорите, приезжала с вами и однажды с другой дамой. Вы знаете, кто была та другая дама? Видимо, близкая к двору. Те две дамы, вы, мой гувернер и старая пиранетта, единственные люди, которых я знал. Ответьте, мой гувернер... Кто он был? Достойный дворянин и порядочный человек, мусиньор. Он сказал, что моя отец и мать умерли. Он солгал Наполовину. Мне. Ваш отец действительно умер. А мать умерла для вас. Для других жива и поныне. А я обречен жить во мраке тюрьмы. Потому, Потому что ваше присутствие в мире открыло бы великую тайну. Вспомните, восемь лет назад письмо упало в колодец. Я спустился, достал, прочитал. Прочитал достаточно, чтобы... И тогда вас поместили в Бастилию. Перонета и воспитатель умерли. Оба яд был очень сильный. Говорите. Говорите, сударь. Там, где вы жили, не было ни одного зеркала, верно? Я не знаю, что такое зеркало. Его нет и здесь. Вас обучали всему, кроме истории. Со времени заключения в Бастилию запретили и книги. Слепой, глухой. Говорите. Вы сейчас услышите тайну, которая считается погребенной вместе с умершими. Последним королем, царствовавшим до нынешнего, был Людовик XIII. Он умер еще молодым. Долгое время он был лишен радости отцовства. Он боялся, что не оставит наследника. Разве он умер бездетным? Нет, нет. Однажды его супруга Анна Австрийская. Почему вы вздрогнули, мадам? Вот, Нет, нет. Продолжайте, сударь. Анна Австрийская объявила, что ждет ребенка. И вот 5 сентября 1638 года... Ну, седер, вам дурно? Вы побледнели, как полотно. Продолжайте. Королева родила сына. Король был вне себя от счастья. Он устроил пир в большой зале Лувра. И вдруг, в самый разгар торжества, к королю приблизилась Пиронетта. Пиронетта. Ваше Величество, Ваше Величество, королева просит вас к себе. Господа, я иду навестить жену и сына. Надеюсь, Пиронета королева здорова? Ваше Величество. Прежде чем вы войдете в покой Ее Величества, королевы, я должна сказать вам, у Ее Величества, вашей супруги, только что родился еще один сын. Близнец. Что вы сказали? Близнец, Ваше Величество. Через полчаса после... Какой ужас. Какое несчастье. Близнец. Повод к междоусобицам. Опасность для престола, для страны. Братоубийственная война. Горе. Несчастье. Перед ним возник образ братоубийственной войны. Ведь юристы утверждают, что далеко не бесспорно, будто старшим сыном является тот, кто родился первым. Вот почему один из сыновей Анны Австрийской бесследно исчез... И никто о нем не знает, кроме матери. Матери. Матери, которая его предала. Если вы тот, кого я ожидаю, о ком известила записка, у вас должен быть портрет Людовика XIV. Вот портрет. А вот и зеркало, мунсеньор, То есть стекло, в котором отражается тот, кто в него смотрит. Портрет? Зеркало. Я не знаю, кто король, на портрете или в зеркале. Король тот, кто сидит на троне, кто не томится в Бастилии, кто может заключать в нее других по своей воле. Королем будет тот, кто, выйдет из Бастилии, и сумеет удержаться на троне, на который возведут его преданные друзья. Вы сын короля и король. Убедите себя в этом, ваше высочество. Не надо, Но... не надо этого титула. Это насмешка, это, не, это это, жестоко. Дайте мне без ропота нести свою судьбу и дальше. Вы, вы гоните меня. Вы гоните. Ну что ж, я повинуюсь. Я откажусь от мысли служить государю, которому поклялся отдать свою жизнь. Но помните одно принц. Никто, никто в целом мире не знает этой тайны. Никто больше не придет к вам чтобы освободить вас. Все причастные к тайне умерли, кроме меня и королевы. Но у нее есть сын, и он уже король. Постойте! Постойте! Как я могу поверить? Как? Извлеките меня отсюда. Дайте воздух моим легким, шпоры моим ногам. Вложите шпагу в руки, тогда я поверю. Я дам вам все это и еще много-много больше, мой принц. Значит, у вас есть сила, власть, возможности? Да, ваше высочество, и сила, и власть, и возможности. Жальтесь, жальтесь надо мной. Хорошо, хорошо, я убегу, я убегу. Но мне не зачем быть королем, чтобы стать счастливым человеком. Но мне нужно, чтобы вы сделались королем. Вы станете могущественным из монархов, и вы позволите мне руководить вами, чтобы служить интересам тех, кого я привлек ради успешного завершения великого замысла. Вот что... Отныне я буду беседовать с вами вновь Лишь за стенами Бастилии, монсеньор Я приду очень скоро, ваше высочество Приду облеченный властью еще более могущественной Властью почти божественной Которая способна будет разрушить стены Бастилии Ждите, мой принц Первая победа. Теперь Фонтенбло, не теряя ни секунды. Сегодня к вечеру он должен прибыть в маленькую придорожную гостиницу. Только бы не опоздать. Мы надеялись встретить вас в добром здравии, отец мой. И вдруг какие-то люди принесли вас ко мне. Сюда должны были приехать по вызову восемь человек. Их только семеро, восьмой еще не приехал. Все равно. У меня нет времени ждать выйти. потеря для ордена. Вот список, друг мой. По этому списку вы будете вводить ко мне ожидающих. Но скорее, скорее. Силы совсем оставляют меня. Скорее, друг мой, скорее. В чем дело? Я прошу прощения, что вошел без зола. Меня тревожит ваше состояние. Я боялся, что вы скончаетесь, не повидавшись со мной в списке. Я стою последним. Аванский епископ. Тоже в тоже числе искателем. Да, отец мой. Вы знаете условия? Я должен сообщить ордену такую важную государственную тайну, благодаря которой какой-нибудь один из первых дворов Европы навсегда попал бы в зависимость от ордена. Мне известна такая тайна. Вы уверены, что она важнее, чем у других? Другой такой нет, Монсеньор. Говорите. Тайна не может быть высказана вслух, Монсеньор. Вот конверт, в нем записка. В ней все написано. Иногда написанные слова еще опасные. Тут шифр, понятный только вам и мне когда его приняли, разобрать его мог один ваш покойный секретарь Жужан. Значит, вы знаете этот шифр? Я сам дал его Жужану. Иисус! А! А! А! А! Вот он единственный. Я могу умереть спокойно. Пройдите ближе. Слушаюсь, меня. Как и от кого узнали вы тайну? От самой близкой и преданной подруги Анны Австрийской. И эта подруга... Умерла 8 лет назад. Почему она вам... Гавериала. Я был ее любовником, святой отец. Другие. воспитатели Оба умерли. Тайна сжигает, как огонь. Но вы-то Никто не знает, что тайна в моих руках. И вы хранили ее и молчали. Пятнадцать лет. Я хотел жить. И теперь дарите ее ордену бескорыстно. Я дарю ее ордену, питая честолюбивые замыслы, отец мой. Теперь вы меня знаете и сделаете из меня то, чем я должен быть. Я делаю тебя своим преемником.